Глава 4. Что случилось? Нина протянула руку к смартфону мужа. Он остановил ее ладонью. Подожди, дай мне немного времени. По мертвому голосу спортсмена она поняла, что тот потрясен. Олегу хватило взгляда на друга, чтобы заторопиться домой. Ладно, все остальное обговорим завтра, я наберу днем. Он буквально вынес из квартиры Юльку, не собирающуюся возвращаться домой без бутылки. Стас закрыл дверь на замок, Зашел в спальню и обернулся к следовавшей за ним тенью жене. «Ты покажешь, наконец, что пришло?» Она успела нарисовать в голове сотни картинок и видео. Бероев предупреждал, что есть запись их с Ильей Секса, а он был бурным. «Конечно, если ты скажешь правду о том, что увидишь», – процедил он сквозь зубы. «Разумеется», – она пожала плечами. «Я никогда тебе не врала». Стас отвел взгляд словно ножом в сердце ударив наотмашь словами. Что-то теперь не очень верится. Нина захолодела, застыв с открытым ртом, застрявшими в глотке словами. Он как флагом махнул перед лицом айфоном, купленным ею в подарок, и сунул в нос первый снимок. Она в распахнутом халатике стоит перед светличным. Его жадный взгляд на голой груди. Пошлый штамп слетел с языка. «Это не то, что ты думаешь. Фотомонтаж?» поднятая вверх бровь блондина с надеждой в светлых глазах услышать так нужное ему слово «лжи» из двух букв. «Нет. Из трех». Она проклинала в этот момент свою правдивость, припертая к стенке честностью. Он побледнел. Шрам резко выделился, деля лицо на прежнего Стаса до похищения во всем доверяющего и нового, с гневом в глазах спустя всего несколько часов после очередного объяснения в любви. «Это... Так ты защищалась от изнасилования. Грудью шла на амбразуру. Горькая усмешка скривила губы. С голой, конечно, удобнее. Представляю, как он испугался. Ты не так понял. Стас усмехался, а глаза кричали от боли. Перепутал до изнасилования и после? Поставлю вопрос по-другому. Это проводы или встреча? И тут же, не дожидаясь объяснений. Вот почему так отговаривала от выяснения отношений со Светличным. Сразу становятся понятными его предложения жить в новом доме и работать в одном офисе. Она сдержала слезы, с вызовом заявив. «Тебя какая из версий устроит?» «От любой станет тошно. Но спасибо, что не позволила выставить себя перед ним дураком». Ноздри тонкого носа раздуты, по скулам гуляют желваки. Таким разъяренным она видела мужа впервые. Слова, как гвозди, забивались в душу. «Я понял бы, расскажи ты правду». Считала меня мертвым и пустилась во все тяжкие «это не то, что ты думаешь», она отвечала с железными нотками в голосе. Оправдываться не в ее привычке. Он усмехнулся, выплюнув в бледное, как простыня, лицо. «Когда поймаешь меня в постели с любовницей, не жди других фраз. Это отшлифовано на миллионах рогоносцев». Она с трудом удерживала спину. Хотелось сложиться пополам и взвыть в голос. Хватило сил лишь, чтобы обвинить в ответ». Ты там уже был, с Марианной, оставив меня одну с тремя детьми на растерзание бывшему мужу. Он усмехнулся. Вижу на снимке, насколько быть растерзанной тебе нравилось. Нина закрыла глаза. Она опять терпит боль от самого родного, как казалось, человека. Снова должна оправдываться, объяснять, раскладывать все по полочкам. Где взять сил? Он продолжал бить словами. «Я не уйду». Понимаю, насколько сейчас все опасно и сложно. Детей не оставлю. Он кивнул на дверь комнаты. Устроюсь в гостевой спальне. Хорошо. Унижаться она не станет, проводила его пустым взглядом. Пусть варится в ревности дальше или на самом деле найдет уже себе кого-нибудь. Жить в недоверии не хотелось. Жалела лишь об упущенном времени. Пока она меньжевалась, как не обидеть ранимого Стаса, кто-то вовсю действовал. Оставалось узнать, кто. Вряд ли, Аиша, зачем ей освобождать от мужа соперницу? Дать прямую дорогу светличному или тонкий расчет в другом? Нужно ускоряться. Она зажала ладонями голову, понимая, что пытается загрузить мозг, чтобы не удариться в слезы отчаяния. Жуков снова поверил другим. Это входило в привычку нового Стаса. Нужен ли ей такой муж? Большой знак вопроса. Она на автомате убрала со стола, загрузила мойку, переоделась и встала под душ, глотая горячую воду, перемешанную со слезами. Душу раздирала на части. Сильная женщина в очередной раз плакала, оправдывая соленые капли с струйками излейки. Таблетка снотворного со стаканом воды, просмотр видео с малышней и Нина провалилась в сон. Снова одна в холодной постели, с твердым намерением абстрагироваться от происходящего ради спасения детей. Через три дня она имела на руках фотографию сволочи, что пыталась убить детей. Детскую медицинскую Аише Достать сведения из частной клиники где-то наблюдается много лет, пока не удалось. Гранд чероки неделю как числился в угоне. Его нашли брошенным в Подмосковье. Дело по снайперу продвигалось. Бероев шаг за шагом отрабатывал разные версии. На конвертах, переданных матерью нападавшего блондина, кроме их отпечатков, ничего не нашли. Начального IP-адреса, приславшего снимки Стасу, тоже. Об именах игроков можно только догадываться, но не приписать к делу. Нина почти не разговаривала с Жуковым. Не хотела рвать сердце, душила обида. Да он и не пытался разобраться до конца и попросить прощения, не приводить же на очную ставку Илью. Не хватало настолько унизиться. На уныние времени не оставалось, дни расписаны по минутам. Бесконечные совещания, встречи. Ушла с головой в привычный ритм, зарабатывая на содержание семьи, отложив личную жизнь на потом. Она просчитывала слабые места Светличного и цеплялась за каждое, скупая акции там, где могла вклиниться в его бизнес. Помощь Ковалева была неоценимой. Тот вместе с ней погрузился в план разорения Светличного, не спрашивая о причинах кругов под глазами, старательно замазанных косметикой. Панурого взгляда и осунувшегося лица любимой женщины. Захочет, расскажет сама, давить на больное не в его стиле. Нина рискнула и договорилась о встрече с Худиевым, собираясь обсудить с ним не только цену демпинга, светличного, но и нездоровые фантазии Аиши. Оставлять за спиной человека с занесенным ножом опасно. Бывший муж активировался, проинформированный кем-то о размолвке в семье кошки. На одно из его настойчивых предложений она ответила согласием нужно быть ближе к врагу». Юбилей первого совместно купленного ими предприятия должен был удивить неоправданным размахом. Он приглашал ее почетной гости, откинув в сторону совесть на вопрос «В качестве кого ты меня представишь?» ответил цинично. Коммерческого директора на тот момент, помогшего раскрутить успешный проект. И только? Зачем посвящать всех в семейные дрязги? Она усмехнулась. «Милые ссоры с разводом, стоившие мне потери многих миллионов». Готов возместить сторицей. Он вцепился в тонкую руку с похотью в глазах, будто она отвечала на старый вопрос о стоимости ее души и тела. «Только скажи «да».» Ответ на ухмылку плетущего сети паука. «Нет». «Продавать себя она никогда не станет». Траха гимнасток». В который раз его губ слетел девиз «пятидесяти лет жизни». «Я умею ждать». «А я крушить напрасные ожидания». Она вырвала из захвата руку, одарив на прощание ослепительной улыбкой, оставляя бывшего со стойком. Но сначала предстояло встретиться с Ильей и тоже в атмосфере праздника их совместного теперь бизнеса. Там и подпишет все документы. Здоровяк открывал сеть филиалов в России. На прием она шла одна, не желая наблюдать кислую мину мужа. Несколько часов, проведенных накануне в салоне Юльки, сделали ее сногсшибательной. Платье пастельно-розового цвета, подчеркивающее тонкую талию и выпуклость попы, скинуло годы. Провинциалка чувствовала себя королевой, удивляя харизмой. Гордая длинноногая аристократка с идеальной осанкой и лебединой шеей ловила восхищенные взгляды мужчин. Илья был одним из них, мгновенно забыв о присутствии черноволосой красотки, дозревшего до замужества возраста. Он подал руку и с удовольствием представлял гостям нового бизнес-партнера – Рядом с очередным из них Нина бросила взгляд в конец огромного зала и вздрогнула. Она выпала из разговора, растерянно размышляя, не ошиблась ли. Ей показалось, что за одной из дверей скрылся Стас под руку с рыжеволосой девицей, что висла на нем в баре Рязани.